Похороните меня за плинтусом. Я много болел и, по прогнозам бабушки, должен был сгнить годам к 16, чтобы оказаться на том свете. Тот свет виделся мне чем-то вроде кухонного мусоропровода, который был границей, где прекращалось существование вещей. Все, что попадало в его ковш, исчезало до ужаса безвозвратно. Сломанное можно было починить, потерянное найти, а выброшенным в мусоропровод можно было только помнить или забыть. Если бабушка что-то отбирала, я знал, пока не закрылся ковш, вещь существует, есть надежда выпросить ее обратно или хотя бы еще увидеть. Если ковш закрылся, существование отобранного прекратилось навсегда. Как-то мама подарила мне набор инструментов, в котором, среди прочего, был маленький молоток. Я постучал им по спинке дедушкиного дивана, оставив на ней несколько вмятин, за что дедушка отобрал молоток и унес его на кухню. Тут же я услышал, как хлопнул ковш мусоропровода. Поняв, что мамин молоток пропал, и я никогда его больше не увижу, я заплакал, как не плакал ни разу в жизни. Ковш закрылся. Мамин подарок. Больше никогда. Никогда. Никогда. Это слово вспыхивало перед глазами, жгло их своим ужасным смыслом, и слезы лились неостановимым потоком. Слово «никогда» невозможно было сопротивляться. Стоило мне немного успокоиться... Никогда настойчиво поднималась откуда-то из груди, заполняла меня целиком и выжимала новые потоки слез, которые, казалось, давно должны были кончиться. Но никогда нельзя было найти утешение, и я даже не хотел смотреть, что сует мне в руки дедушка. А дедушка совал молоток. Оказалось, он просто спрятал его в свой ящик, а мусоропровод хлопнул, потому что бабушка выбрасывала мусор. Я с трудом успокоился и, держа молоток в руках, все еще не мог поверить, что снова вижу его, а ужасное никогда отступило и не будет больше меня мучить. Никогда было самым страшным в моем представлении о смерти. Я хорошо представлял, как придется лежать одному в земле на кладбище под крестом, никогда не вставать, видеть только темноту и слышать шуршание червей, которые ели бы меня, а я не мог бы их отогнать. Это было так страшно, что я все время думал, как этого избежать. «Я попрошу маму похоронить меня дома за плинтусом», — придумал я однажды. Там не будет червей, не будет темноты, мама будет ходить мимо, я буду смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы меня похоронили на кладбище». Когда мне пришла в голову такая прекрасная мысль быть похороненным за маминым плинтусом, то единственным сомнением было то, что бабушка могла меня маме не отдать. А видеть из-под плинтуса бабушку мне не хотелось. Чтобы решить этот вопрос, я так прямо у бабушки и спросил, «Когда я умру, можно меня похоронить у мамы за плинтусом?» Бабушка ответила, что я безнадежный кретин и могу быть похоронен только на задворках психиатрической клиники. Кроме того, оказалось, что бабушка ждет не дождется, когда за плинтусом похоронит мою маму. И чем скорее это случится, тем лучше. Я испугался задворок психиатрической клиники и решил к вопросу похорон пока не возвращаться. А годам к 16, когда совсем сгнию, поставить его ребром. Последняя воля усыпающего и все тут. Бабушка не открутится, а мама будет только рада, что меня похоронят совсем рядом. Мысли о скорой смерти беспокоили меня часто. Я боялся рисовать кресты, класть крест-накрест карандаши, даже писать букву Х. Встречая в читаемой книге слово «смерть», я старался не видеть его, но пропустив строчку с этим словом, возвращался к ней вновь и вновь и все-таки видел. Тогда становилось понятно, что плинтуса не избежать. Болел я часто, а лечился все время. И было непонятно, почему, если лечусь, все равно болею. Когда я задавал бабушке этот вопрос, она отвечала «Не лечился бы, давно и сдох», и давала мне какую-нибудь таблетку. Я лечился от всего, но болел не всем, кое-что у меня было здорово, например, зрение. И когда окулист что-то там все же нашел, я сказал бабушке «Бабонька, единственное, что у меня было здоровое, это глаза», и разрыдался. Это мою фразу бабушка всем потом с умилением приводила. Я был очень завистлив и страшно завидовал тем, кто умеет то, чего не умею я. Так как не умел я ничего, поводов для зависти было много. Я не умел лазить по деревьям, играть в футбол, драться, плавать. Читая «Алису в стране чудес», я дошел до строк, где говорилось, что героиня умеет плавать, и от зависти мне стало душно. Я взял ручку и приписал перед словом «умеет» частицу «не». Дышать стало легче, но ненадолго. В тот же день по телевизору показали младенцев, научившихся плавать раньше, чем ходить. Я смотрел на них испепеляющим взглядом, И втайне желал, чтобы ходить они так и не научились. Больше всего я завидовал моржам. Люди в проруби купаются, а я болею все время и в трех шарфах хожу, думал я, зло глядя в телевизор, где шла передача о закаливании. А может зря бабушка меня так кутает, может я тоже как морж смогу. Терпение лопнуло, когда я увидел выбежавшего из бани на снег трехлетнего карапуза. Обида была страшная, утешало лишь то, что я старше и могу хорошенько дать карапузу по мозгам. Тешиться пришлось недолго. Я вспомнил, что к шестнадцати сгнию и понял, что возраст против меня. А карапуз улыбнулся молозубым ртом и резво побежал вдаль по снегу. Гнить он не собирался. «Ухаскалился, зараза», — подумал я, — «хоть бы ты замерз там». Карапуз в ответ засмеялся и стал закапываться в снег с головой. Это было уже невыносимо. За окном свистнул ветер. Балконная дверь скрипнула. Бабушки дома не было. Я скинул шерстяную кофту и рубашку, открыл балкон и шагнул навстречу косо падающему снегу. Стоял январь, и мороз был таким, каким полагалось ему быть в середине зимы. Ветер крутанул вокруг меня снежную пыль, глубокий вздох застыл в груди ледяным осколком. В голове осталась одна мысль – замерз. Остальные улетели вместе с ветром, завертелись поземкой, унеслись прочь. Вернувшись из объятий звенящего мороза в пахнущее жучками тепло комнаты, я закрыл балконную дверь не поддающимися руками натянул одежду и пошел на кухню согреваться горячим чаем. Налив в чайник воды и поставив его на плиту, я стал разжигать газ. Согреться я еще не успел, и спички ломались в пальцах. С четвертого раза я зажег огонь, сел подле чайника на табурет и протянул руки к голубым язычкам пламени. Маленький чайник закипел быстро, и вода заклокотала в носике бузырьками, которые лопаясь превращались в брызги, больно кусающие мои протянутые к огню руки. Я выключил газ, Нашел на столе заварку и сделал себе крепкого горячего чаю. Чай разнес тепло по всему телу. Захотелось лечь под одеяло и полежать. Я лег, и тогда меня словно окутало теплое облако. Вскоре я уснул. От прохладного прикосновения к колбу я проснулся и увидел склонившуюся надо мной бабушку. «Плохо чувствуешь себя, Сашенька?» – спросила бабушка, убирая руку. «Болит что-нибудь?» «Нет, не болит. А что, может, слабость такая, знаешь, ломит все?» «Нет у меня слабости», прилег просто и уснул. «Ну, вставай», сказала бабушка и вышла из комнаты. Вставать не хотелось. Я согрелся в кровати и действительно, здесь бабушка угадала, испытывал слабость. «Может, где-нибудь ломит», подумал я и, закрыв глаза, стал прислушиваться к своим ощущениям. «Ой, как ломит подмышкой, прямо как будто там сверлят дырку и сильнее, сильнее». Я открыл глаза. Бабушка совала мне подмышку градусник, поворачивая его туда-сюда, чтобы он встал получше. Оказывается, я снова уснул. Сейчас тутульки смерим, сказала бабушка, поставив наконец градусник, как ей хотелось. Ты когда был маленький, говорил Тутульки, а еще ты говорил вот вместо идиот. Сидишь в манежике, бывало, засынный весь, ручками машешь и кричишь Я дидивот, я дидивот! Я подойду, сменю тебе простынки. Поправлю ласково, не дидивот, Сашенька, а идиот. А ты опять Дедивот, дидивот! Такая лапочка была. Бабушкина рука, нежно гладившая меня по голове, вздрогнула. «Господи, температура жарит, лоб горит. За что этот ребенок несчастный так страдает? Пошли мне, Господи, часть его мук. Я старая, мне терять нечего. Смилуйся, Господи». Верно говорят, за грехи родителей расплачиваются дети. «Ты, Сашенька, страдаешь за свою мать, которая только и делала, что таскалась. А я стирала твои пеленки и на больных ногах носила продукты и убирала квартиру. Соленая капля упала мне на губы. Бабушка продолжала что-то говорить, но теперь ее слова заглушались шумом, И до того, звучавшему у меня в ушах, но усилившемся сейчас. Громче, громче. Вот уже совсем не слышно бабушки. Один шум. «Прибой. Значит, близко море?» «Нет, это не море, я в ванной. Интересно, в ванной есть прибой?» «Конечно, есть, ведь я его слышу». «Ой, какая горячая вода, как же здесь рыбы живут?» «Нырну, посмотрю». «Ага, вот и рыба. Прямо на меня плывет. Сейчас спрошу у нее, как вы здесь живете, не горячо ли? Как к ней повежливее обратиться?» Но рыба, не доплыв до меня, свернула и заплыла в раскрывшуюся вдруг перед ней в стенке ванной дверь. «Где была?» — спросили оттуда. «Таскалась», — ответила рыба. Дверь захлопнулась. Шум прибоя усилился. «Будет шторм», — подумал я. «Куда бы спрятаться? Может, к рыбе? Опустят? Пока я думал, пустят меня или нет, ко мне подплыла мочалка. В ней открылся люк, и из него высунулась бабушка. «Слабохарактерный, кончают жизнь в тюрьме», — сказала она. «Ну-ка, выныривай». Я послушался. Над водой стояла тьма. Лишь вдалеке ее нарушал тусклый красный огонек рефлектора. «Пароль!» – раздался голос сверху. «Я не знаю», – ответил я. «Тогда нужен анализ. Сколько вам лет?» «39,5», – ответила за меня бабушка. «Это неправда», – закричал я, испугавшись, что из-за неверно названного возраста мне сделают не тот анализ. Тусклый огонек рефлектора стал разгораться, ярко вспыхнул и, превратившись в настольную лампу, осветил все вокруг. Я лежал на кровати. Бабушка сидела рядом и прятала градусник в футлярчик. Лицо ее было заплакано. «Ну как тебе, Сашенька?» «Плохо баба», — ответил я. Перед глазами у меня была комната, но тело мое словно осталось там, в горячей ванне, и изредка по нему проводили холодной струей из запущенного в эту же ванну душа. Так это не прибой шумит, от душ, как я сразу не догадался. Душ в ванной есть, а прибой откуда? В ванной прибой, глупая мысль. А что делать, если пришла глупая мысль, «Надо ее скорее заменить умной». «Где у меня умная мысль? Куда же она подевалась, черт побери? Ведь была только что». «Взяла билет на поезд и уехала», сказал кривоногий человечек в зеленом, высунувшись из-за колокола. «Откуда колокол?» – подумал я. «Сокровище московского Кремля», ответил человечек, взял кувалду и стал лупить по колоколу изо всех сил. «Тише», – сказала ему кувалда. «Сейчас пройдет процессия с большим барабаном. Не забудь отдать честь». Человечек бросил кувалду, Достал из кармана паровую молотилку и стал молоть честь, чтобы легче было ее отдавать. Вдали показалась процессия с большим барабаном. Барабан был не просто большим. Он был таким огромным, что его приближение вызывало ужас. Было ясно, что приблизившись, он поглотит своими размерами все. Процессии видно не было. Барабан поглотил ее и плыл по воздуху сам. Все ближе и ближе. Бум! Барабан приближается. Он бьет сам себя изнутри, словно в нем бьется все поглоченное. Бум! Вот он совсем близко, скоро поглотит и меня. Что же делать? Кажется, надо отдать ему честь. Чем бы раздробить ее? Громада барабана выросла надо мной. Сейчас он ударит сам в себя. Это неотвратимо. Я чувствую, как через несколько мгновений исчезну и стану его частицей. Барабан медлит. Он ждет, отдадут ли ему честь. Но почему я должен делать это первым? Пусть первым будет зеленый человечек. Что это? Стук его молотилки усилился. Да и сама молотилка стала вдруг увеличиваться в размерах. Она становится больше и больше, но все еще ничтожно мала по сравнению с барабаном. Стук ее превращается в страшный грохот, но против боя барабан это лишь слабое жужжание. Бум-бум! Забил надо мной большой барабан и покатился прямо на молотилку. Грах! Удесятерился ее грохот, перекрыв этот бой, и разом став вдвое больше барабана, молотилка понеслась ему навстречу. «Они столкнутся, столкнутся прямо надо мной», — понял я и со стоном открыл глаза. «Просто пышет весь, Галина Сергеевна. Хрипа вроде нет, но ведь будут, без эстматического компонента ни разу еще не обходилось. Аспирин ему нельзя, и анальгин тоже. Вы же знаете, с его почечной недостаточностью жаропонижающая яд». Бабушка сидела на кровати рядом со мной и говорила по телефону. «Хорошо, попробую поставить клизму. Даже не знаю, где этот урод простудиться успел».